Глава 1. Каждый раз, приходя с подобными визитами, Мартин чувствовал себя виноватым. Его напрягали истерики и слезы, бессмысленные и несправедливые обвинения, но более всего собственная беспомощность, невозможно утешить человека, когда он узнает о потере родных и близких. Поэтому Мартин пришел к Эрнеста Полушкину с каменным, но не печальным лицом, говорил очень сухо и четко. А новость о семикратном копировании Ирины изложил самый первый. Бизнесмен выслушал его историю стоически, лишь глаз начал подергиваться, когда Мартин скупо описал первую смерть его дочери. По ходу рассказа Мартин доставал туристические жетоны и выкладывал их на стол. Каждый жетон был снабжен бирочкой библиотека Прерия-Аранг. Уже заканчивая рассказ, Мартин понял, что это был не совсем удачный ход. Из его поведения Полушкин мог заключить, что в карманах Мартина прячутся все семь жетонов. Но бизнесмен не возмущался, не орал, не пытался прибить детектива, а слушал, слушал и слушал. «Где остальные четыре?» — наконец задал он вопрос. «Замялся, но все-таки закончил. Ирины». «Э, «Не знаю», — Мартин покачал головой. «Я не знаю, Эрнест Семенович, простите, и я не могу обшарить все планеты в галактике». Полушкин молчал, крутил в руках жетоны, снова и снова проглядывал короткую записку от Ирины с пререй-два, хмурился, будто что-то в письме его смущало, потом спросил. итак вы отказываетесь от дальнейших поисков?» «Но это дело вышло далеко за пределы первоначальных договоренностей», осторожно, сказал Мартин, к тому же, им заинтересовалась госбезопасность. У Эрнеста Семеновича вновь дернулся глаз, он неохотно проронил «знаю». Мартин подождал, но просьбы рассказать про госбезопасность не последовало. «Очень сдержанный человек, Эрнеста Полушкин. Вы утаили от меня часть информации, осмелев, сказал Мартин, очень важную часть». В руки вашей дочери каким-то образом попал служебный документ госбеза, в котором перечислялись известные человечеству загадки галактики. Именно поэтому Ирина убежала из дома. Полушкин посмотрел на Мартина, и детектив готов был поклясться, что заметил в его глазах презрение. Однако голос Полушкина остался ровным и вежливым. «Я не имею к вам претензий, Мартин». «И прошу прощения за то, что умолчал о досье. Я не был уверен, что Ирина его читала, а о таких документах лучше не говорить лишний раз. Прошу прощения». Мартин растерялся, пожал плечами. «Э, «Хорошо, я понимаю. Прошу прощения, что не смог э, спасти девочек». «Вы отказываетесь работать дальше?» еще раз спросил Полушкин. Мартин кивнул. «Каким образом хотите получить свой гонорар? Чек наличные перевести на счет?» наличные само собой», — ответил Мартин. «Рубли, доллары, евро». «Лучше евро или рубли. Минутку». Загородив широкой спиной вмурованный в стену кабинета сейф, Эрнесси Семенович открыл толстую металлическую дверку, пошуршал деньгами. Пачка, оказавшаяся на столе перед Мартином, Была ощутимо толще, чем он предполагал. Мартин вопросительно поднял глаза на Полушкина. «Здесь втрое больше оговоренного», — сухо сказал Полушкин. «Вы же проделали тройную работу». «Спасибо». Мартин мгновение подумал, но решил, что деньги эти он все-таки честно заработал. «Удачи вам». В полном душевном раздрае Мартин вышел из кабинета. Полушкин остался там... Лишь крикнул в коридор «Лариса, проводите гости». Мгновенно появившаяся на зов пожилая и строгая домработница повела Мартина к двери. Квартира у Полушкина вполне отвечала его статусу, метров 300 площади и два уровня, так что от помощи Мартин отказываться не стал. Видно было, что домработница знает, кто он такой, и судьба Ирины ее волнует, но она не проронила ни слова, вышкаленная дамочка. У дверей Мартина встретила грустная мальтийская овчарка очень тщательно принюхалось. Может быть, от него еще шел едва уловимый запах Ирочки. «Не грусти, Гомер», — вспомнив записку Ирины, сказал Мартин. «Больше для домработницы, чем для собаки, конечно же. Вернется еще твоя хозяйка и даст тебе вкусную косточку». «Его зовут Барт, а не Гомер». Потрепав пса по загривку, сказала женщина. Посмотрела на Мартина с легкой благодарностью. По крайней мере, детектив дал ей понять, что шансы на возвращение Ирины есть, и женщина это оценила. «Барт, говорите», — пробормотал Мартин, обуваясь. «В квартире Полушкинах, вопреки прижившейся европейской моде, гостей заставляли переобуваться, да и правильно делали, далеко еще московским улицам до чистеньких европейских мостовых. До свидания» дом работницы снова кивнула, замыкаясь в своей чопорности. Пес тоскливо гавкнул ему вслед. «Барт», — сказал Мартин, когда за ним закрылись двери лифта. «Ха -ха. «Великий слепец-то тут ни при чем. Мартин любил американский мультсериал «Симпсоны», считая его признаком появляющейся у американцев рефлексии и подспудным протестом против политкорректности и ханжества, так что происхождение собачьей клички он понял». Труднее было понять, как могла ошибиться Ирина, назвав в письме свою собаку именем старшего, а не младшего, Симпсона, Эрнеста Полушкин. Неужели он забыл, как зовут собаку, или пса окликают и тем, и другим именем, или же в невинном письме был заключен смысл, понятный лишь посвященным? Так... «Мой контракт закончен», — похлопывая карман пиджака с толстой пачкой ассигнаций, — сказал Мартин, «Хоть Гомер, хоть Барт, хоть Лиза». Лифт остановился на первом этаже. Консьерж, плечистый мужчина средних лет с глазами профессионального убийцы, пристально осмотрел Мартина. Мартин кивнул, как и на входе в дом, получил в ответ легкий, едва заметный кивок. Бывший спецназовец, а может быть и боец Альфы в таком доме ничему не стоило удивляться, счел его не слишком опасным, но все-таки достойным некоторого уважения.